Однако Византия успела отстоять от них не только Херсонес и Пантикопею, но и некоторые укрепленные пункты на восточном берегу, каковы Гурзуф и Алустон. Их называет Прокопий, но были, вероятно, и другие, которые он не называет, например, Сугдея. За исключением таких пунктов, восточное побережье Таврики, по словам Прокопия, было занято варварами и преимущественно гунами, то есть болгарами-утургурами. Главная причина, почему остановились успехи болгар, и они не могли овладеть всем Таврическим полуостровом, заключалась, конечно, в том, что они не имели единства. Борьба с Ост-Готами, очевидно, соединила их, но по окончании этой борьбы они снова разделились и распались на отдельные роды, находившиеся под управлением своих мелких князей. Тогда не замедлила возыметь свое действие обычная политика Византии – сдерживать соседних варваров, посевая между ними раздоры. Императоры заключали отдельные союзы с князьями варваров против их же соплеменников, осыпали их подарками, а относительно наиболее сильных князей эти подарки нередко обращались в постоянные и ежегодные, так что имели вид дани. Иногда в византийской политике – удавалось поставить этих варваров в вассальные к себе отношения. Византия пользовалась их силами в своих внешних войнах, то есть нанимала их дружины в свою службу. Первое упоминание о найме болгарских дружин на Таврическом полуострове относится также ко времени императора Юстиниана I. Прокопий в своей Персидской войне рассказывает следующее. Гурген, князь Кавказской Иверии, Угрожаемый персидским царем Кабадом обратился с просьбой о помощи к императору Юстиниану. Тогда последний отправил в Боспор Мирийский с большой суммой денег Патриция Проба, который должен был нанять войско из гуннов, обитавших между Херсоном и Боспором. Проб исполнил свое поручение, и Юстин часть этого войска отправил с другим военачальником в Лазику на помощь Гургеню. Особенно видную роль играли болгарские наемные дружины в войнах Византии во времена Юстиниана I. Велизарий немало был обязан им своими успехами в Азии, Африке и Италии. Эти дружины вербовались в странах приазовских и придунайских, следовательно, между ветвями болгарского народа кутургурами и утургурами. Для укращения варваров на помощь Византии вскоре является могущественный союзник греческая религия. Византия ревностно исполняла свое высокое призвание на Востоке распространять христианство. Отчасти по духу греко-восточной церкви, отчасти по недостатку материальных средств, она в этом отношении составляла совершенную противоположность западную или латинскую империи, которая со времени Карла Великого вводила христианскую религию между языческими племенами преимущественно силой меча. Византия же более действовала проповедью и притом проповедовала на языке туземцев. Кроме того, она старалась привлекать к христианству варварские племена блеском своей цивилизации, особенно великолепием своего церковного обряда, красотою храмов, дорогими подарками, приветливым обхождением и тому подобным. Известны наши летописные предания о том, как греки при заключении договора с Олегом показывали русским послам свои храмы и царские палаты, и как потом послы Владимира были поражены великолепием Софийского собора и патриаршего служения. Но подобное гостеприимство не было оказано одним русским. Это была обычная политика Византии по отношению к соседним языческим народам. Различие в латинском и греческом способах распространять христианство имело своим главным последствием и то обстоятельство, что народы, принявшие веру от Византии, получили священное писание на родном языке. Вместе с тем у них начала развиваться и своя собственная письменность. Тогда как народы, обращенные западными миссионерами и признавшие свою духовную зависимость от Рима, получали латинское богослужение и латинскую письменность. Известно также, что и начало национальной немецкой письменности, то есть перевод священного писания на готский язык, который приписывают Ульфиле, епископу IV века, принадлежит именно восточной половине Римской империи, а не западной.